Высоко над диском парил второй альбатрос. Он летел так высоко, что его безумные оранжевые глазки видели весь плоский мир. И даже все огромное, сверкающее круглое море. К одной из ног птицы была привязана желтая почтовая капсула. Далеко внизу, невидимый за облаками альбатрос, доставивший Патрицию Ангморпорка первое письмо, неторопливо взмахивал крыльями, возвращаясь домой. Ринсвинт изумленно смотрел на маленький стеклянный квадратик. Это действительно он. Крошечная фигурка, совсем такая, как в жизни. Стоит на фоне группы стражников, лица которых сведены перекошенными от страха ухмылками. Толпящиеся вокруг Ринсвинда люди вытянули шеи, заглядывая ему через плечо, и загудели в бессловесном ужасе. Ухмыляющийся два цветока извлек из кошелька пригоршню мелких монеток по четверти райну и подмигнул волшебнику. «У меня были похожие проблемы, когда я останавливался на коричневых островах», — сообщил он. «Тамошние жители посчитали, что иконограф крадет у них частичку души. Это ж смех, да и только». «Ага», — отозвался Ринсвинд, а потом, поскольку одного «ага» было как-то маловато для поддержания разговора, добавил. «Однако, по-моему, я здесь не очень на себя похож». Обращаться с ним очень легко, — продолжал Два Цветок, пропуская его замечания мимо ушей. «Смотри, тебе нужно всего-навсего нажать этот рычажок. Все остальное иконограф сделает сам». Сейчас я встану вот здесь, рядом с Хруном, а ты снимешь меня на картинку. Монеты непонятным, ведомым только золоту образом, успокоили возбуждение собравшихся, и через полминуты Ринсвин с удивлением обнаружил, что держит в руке миниатюрный стеклянный портрет два цветка. Маленький турист размахивал огромным зазобренным мечом и улыбался так, словно сбылись все его мечты. Они пообедали в небольшой харчевне рядом с медным мостом. Сундук все это время просидел под столом. Еда и вино, значительно превосходящие по качеству то, чем обычно довольствовался Ринсвинд, помогли волшебнику отчасти расслабиться. Все не так уж и плохо, решил он. Чуть-чуть изобретательности, немножко смекалки, вот и все, что нужно. Два цветок, казалось, тоже о чем-то размышлял. «Видно, трактирные потасовки — довольно обычная вещь в этих краях», — задумчиво глядя в кубок, сказал он. «О, очень даже обычная». «И, наверное, постоянно страдает меблировка, бьется утварь». «Мебли... А, понял. Ты имеешь в виду лавки и все такое прочее?» «Да, скорее всего». «Это должно быть очень огорчает трактирщиков». «Я как-то никогда об этом не думал». По-моему, это их профессиональный риск. Два цветок задумчиво посмотрел на волшебника. — Здесь я, возможно, смогу помочь, — сообщил он. Риск — это мое ремесло. Послушай, тебе не кажется, что эта пища чуть-чуть жирновата? — Ты сам сказал, что хочешь попробовать типичную морпоргскую еду, — напомнил Ринсвент. — Так что ты там говорил насчет риска? — О, про риск я знаю все. Это моя работа. Я так и думал, что ты произнес именно эти слова. В первый раз я им тоже не поверил. Нет, лично я риску никогда не подвергаюсь. Пожалуй, самое захватывающее приключение в моей жизни случилось со мной, когда я опрокинул чернильницу. Нет, я оцениваю риск. Изо дня в день. Тебе известно, какова вероятность того, что в квартале Красного Треугольника в Беспелагрике случится пожар? «Один к 538 «Это я сам сосчитал», — с оттенком гордости добавил он. «За...» — Ринсвинт попытался подавить отрыжку. «Зачем, прости?» Он подлил себе еще вина. Затем, чтобы...» Два цветок внезапно умолк. «Я не могу передать это на тропском», — объяснил он. «По-моему, у тропцев нет такого слова. На моем языке это называется...» И он выдал набор чужеземных слогов.